Взяв в руки ремень, трейдер обнаружил, что он легкий. Значит, его карманы пустые. Примерив его у себя на поясе, он застегнул пластиковую пряжку-застежку, подтянул ремень за лямки, убедившись, что он сидит на бедрах удобно и надежно, и принялся выковыривать из материи застрявшие в колючей проволоке гранаты, укладывая их в большие карманы ремня. Именно для этого они больше всего подходили. Укладывал по особой, удобной для себя системе. Справа светозвуковые, слева аэрозольные. На ремень все гранаты не полезли. Четыре пришлось убрать в сумку, в которой лежал пистолет и магазины к нему. Предварительно вытащив оттуда шприцы с николаевским лекарством на случай ранения, которые пришлось аккуратно убрать в нагрудный карман. Наушники одел на шею. Единственное место, где они не мешались. Противогаз запихал за пазуху.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 Расклад такой. Переведя автомат из положения на плече в положение на грудь, Жара продолжил за пульну бычок от сигареты в толпу животных под гаражом. Мы с дядей сейчас будем отстреливать всю нечисть внизу. Некоторые из них будут тереться возле стены административного корпуса. Мы их с крыши не достанем. Но ты патроны особо не трать. Кидай в их сторону светозвуковые, отгоняя их от стены, чтобы мы могли тех твари достать. Не забудь только наушники одеть и отворачиваться от взрыва. Заодно и проверим, как животные на светозвуковые реагируют. Николай говорит, что это очень эффективная бомбочка. Должна дезориентировать и ослеплять, одновременно приводя человека в совершенно беспомощное состояние. Но как она со слезоточивым газом будет действовать на этих животных реально, а не в теории, пока загадка. Нужно проверить. «Понял! О чем мне автомат не принесли?» Зачем-то прокричал трейдер. «Скорее всего, по привычке, хотя общаться можно было спокойно». Жара пожал плечами. «Там патроны россыпью. Магазины набивать нужно. николая не успевает в одно жало. А мы тебя быстрее выручать побежали. Не до автоматов было. Себе бы магазины успеть набить. Да и автомат, он же тяжелый. Как мы до тебя его докинем? А если даже он долетит, то не факт, что целый будет после приземления с восьмиметровой высоты. Ты потерпи немного».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 приложил приклад к плечу и прицелился. дядя остался стоять в полный рост, лишь подался к корпусом вперед, навел дул автомата в поиске цели. Раздались почти одновременно два одиночных хлопка, затем еще и еще, перерастая в частые хлопки. словно все действие происходило на стрельбище, хотя наверное это так и было, так как жа раз дядей расстреливали на безопасном расстоянии цели, которые не могли им в данное время ничего сделать. По окончанию патрона в магазинах автоматов ряды животных изрядно поредели. На асфальте появилось не меньше десятка тел. Некоторые из них были еще живы, так как пытались уползти с места бойни. Остальные животные разбежались еще во время начала их отстрела, словно по команде попрятались, кто под свод здания, некоторые особо шустрые скрылись за машинами, стоящими во дворе. Вот именно на них, с молчаливого согласия жары и дяди, Трейдер и решил применить светозвуковую гранату, переместившись по крыше гаража на удобное для такого броска расстояние. Он надел наушники и достал из сумки странную на вид гранату под названием Светозвуковая заря 2. Трейдер не раз видел в фильмах, как бросают гранаты, но сам при этом этого не делал ни разу. Естественно, его пробила дрожь, наполняя страхом каждую клеточку тела, тем более он где-то слышал, что после того, как чека вынута, чикой трейдер понимал кольцо до взрыва гранаты оставалось 5 секунд.ботает ли светозвуковые гранаты так же как и боевые он не знал может у них до взрыва 3 секунды а не пять несмотря на страх трейдер сжал в ладони черный резиновый корпус и потянул кольцо. кольцо осталось на месте несмотря на приложенные силы чтобы его вытянуть осмотрев верхнюю часть гранаты он понял, что к кольцу была приделана проволочка, согнутая пополам, продетая насквозь через верхнюю часть, а с другой стороны эта проволочка разогнута для надежности, чтобы случайным образом не выскользнуть оттуда. Выпрямив усики, трейдер еще раз собрался и потянул кольцо. Оно легко пошло вслед за рукой, вытянув проволочку за собой. Как только кольцо с проволочкой отделилось от корпуса гранаты, трейдер не мешкая размахнулся, И бросил странную гранату в сторону машин, тут же прикрыв глаза ладонью. Зажмурил их до боли, инстинктивно пригнувшись. Сквозь наушники послышался негромкий хлопок, словно новогодняя хлопушка. И спустя секунду трейдер выпрямился и, открыв глаза, посмотрел в сторону, куда бросил гранату. Среди машин повисло серое облако дыма. Послышались хлопки автоматов с крыши, и трейдер снял наушники. Звук автоматов сразу стал сильнее и насыщеннее. «Чё-то меня не впечатлило!» — послышался с крыши голос жары. «Хотя живчики засуетились. Давай ещё!» «Они, наверное, для закрытых помещений, а на открытом воздухе не особо эффективны», — откинув автомат на плечо дулом вверх, словно боевик из фильма произнёс дядя. «Да хрен с ним! Бросай ещё!» — не унимался жара. В этот раз трейдер не стал одевать наушники, чтобы в полной мере ощутить звуковой террор, создаваемый светозвуковой гранатой.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 где прямо в воздухе, практически над головами животных, рванул с такой силой, что посыпались стекла у рядом находившихся окон пятого корпуса. Машины были поставлены вдоль пятого корпуса, где находилась больничка. Взрывная волна была такой силы, что в лицо трейдера ударил теплый воздух, а звуковая волна в буквальном смысле ударила по ногам, оглушив на несколько секунд. На месте взрыва появилось облачко желтовато-серого дыма, которая не торопилась рассеиваться, как это делал обычный дым. Трейдер видел, как жара с дядей с крыши поливают пулями выпрыгивающих из желтоватого дыма животных. Он слышал хлопки выстрелов очень плохо, словно находился под водой. Световая вспышка во время взрыва тоже имелась, но в дневном свете она выглядела не такой ослепляющей, как это могло бы быть в темном, замкнутом помещении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 Звук выстрела прозвучал глуховато, но вполне ощутимо, а значит, уши восстанавливались. Как ни странно, попал. Парень дернулся, сел на продольный шпагат, уронил голову и, завалившись на бок, упал на асфальт, после чего замер. Водушевленный великолепным выстрелом, трейдер повел пистолетом по административному двору в поисках новой цели. Доведя пистолет до ворот, ведущих в тюремный дворик, он сперва не особо понял, что видит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 Трейдер почти бегом направился в сторону КПП, дабы понять, как эта тварь оказалась на крыше. Он еще ни разу не видел, чтобы кто-то из них смог прыгнуть на высоту четырех метров. Именно такая высота была у стен КПП. Не успел он пройти десяти метров, как по уже запутавшемуся животному, не церемонясь, цепляясь за тело и одежду последнего, лез второй худощавый индивидуум. Передвигался он проворно, не залезая своими конечностями в цепляющие одежду и кожи колючки. Первый запутавшийся подвесом карабкающегося по нему еще сильнее просел на колючке, запутываясь в ней окончательно и при этом становясь безопасным мостом. Трейдер понял. Еще секунда, и этот худыш окажется на крыше, в безопасности от колючей проволоки, где в полной мере может воспользоваться своим проворством и скоростью, а в быстро передвигающуюся цель всегда очень сложно попасть. Недолго думая, практически на автоматизме...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 Некоторые после взрыва гранаты пытались убежать подальше от ворот. Другие, наоборот, привлеченные громким звуком, стремились к ним. Возникла беспорядочная давка, в которой из-за хаоса было сложно понять, что происходит. Тело застрявшего дернулось, и трейдер мгновенно напрягся, наведя пистолет на колючку с трупом. Как раз вовремя. В доли секунды сверху тело уже сидел забравшийся на него мужик в спортивном костюме.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 Выдернув резким движением из-за пазухи резиновый старый противогаз белого цвета с зеленым фильтром, трейдер попытался одеть его одной рукой. Не тут-то было. Эта задача оказалась далеко непростой. Уже отбежав от слезоточивого газа на приличное расстояние, видя, как его облако потихоньку рассеивается возле ворот, трейдер изловчился и натянул на свою голову противогаз, помогая себе второй рукой. Обзор в противогазе был так себе. По бокам так вообще ничего не видно.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 А в воздухе пропала перечная острота, заставляя горло при каждом вдохе неприятно зудеть. Сквозь круглое отверстие для глаз, закрытое стеклами, трейдер увидел, как на труп в колючей проволоке вскарабкался еще один, голый по пояс сумасшедший, весь торс которого был в тюремных росписях. Прицелившись в него из п.м трейдер понял, что в противогазе целиться не получится, не тот обзор. «Стрелять в противогазе получится лишь примерно, направляя ствол в сторону цели».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 Трейдер видел, как толпа снизу, потеряв целенаправленность, стала метаться кто во что гораст, натыкаясь друг на друга, сбивая с ног и затаптывая упавших. Трейдер был доволен. Найдено оружие массового действия на животных, пускай оно не убивало, но зато уводило из строя сразу всех, кто был на расстоянии действия газа. «Жара» сказал, что его полно на складе оружейки, значит, будем жить.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 и направился к трупу, чтобы наконец выяснить, как животные вскарабкиваются на крышу. Газ возле ворот стоял плотным слоем, но сам по себе он был более-менее прозрачен. Видимость была нормальной, если не считать ограничения по обзору из-за противогаза. Под воротами животных, стоящих на ногах, не осталось. Все они валялись тут же, в кишащем хаосе, дергая головами ползая друг под другу. Встав ногой на труп, запутавшегося в колючей проволоке, держа пистолет наготове трейдер наклонился и заглянул вниз, чтобы увидеть, что помогало животным взбираться на четырехметровую высоту. К своему разочарованию он увидел голую стену. Не было никаких конструкций, никаких лестниц и нагромождений, пускай даже из трупов. И в это бы он поверил, увидев, что животные вскарабкивались по трупам своих сородичей, которые сами нагромоздили у стены. Но стена пространство возле нее не имели никаких видимых структур, которые могли бы объяснить, как животные попадали на крышу КПП. Конечно, асфальт возле стены не пустовал, на нем шевелились пораженные слезоточивым газом животные, их было очень много, но не настолько, чтобы вскарабкаться по ним на крышу. Пришлось постараться, чтобы разглядеть пространство вокруг в связи с очень ограниченным обзором противогаза но снимать его, видя корчащихся животных внизу, как-то не хотелось. Трейдер увидел старого знакомого, здоровенного мусора, сидевшего на асфальте, яростно трущего свои глаза. Сразу вспомнилось совсем недавнее желание прострелить этому бугаю его буйную головушку, к чему трейдер тут же приступил, приноравливаясь получше прицелиться в противогазе, тем более расстояние до цели было всего метров пять. Выстрел прозвучал гораздо громче, чем до этого.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 Забравшись на крышу гаража и отойдя подальше от эпицентра применения слезоточивых гранат, трейдер снял противогаз, почувствовав прохладный ветерок на своем вспотевшем лице. Легкие сразу наполнил свежий воздух без запаха резины. Звуки сразу стали более отчетливыми. Трейдеру даже показалось, что он слышит пение птиц, которых в чистом и тихом городе в отсутствии автомобилей стало намного больше, а их видовое разнообразие гораздо шире. «Ты как?»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 «Они, походу, там кайфуют, но вылезать отказываются», — с досадой ответил Жара. «Спускаться туда стрёмно. Непонятно, сколько этих тварей там засело. Тебе не видать твоего угла?» Трейдер прошёлся по крыше, высматривая в дальнем конце административного двора главный вход в баню. Вход был виден плохо. Обзор загораживал забор из сетки рабицы, но зато появилась мысля, которая приходит опосля. «Жара, а ты попробуй на баню залезть, оттуда точно достанешь» крикнул трейдер свою мысль. Жара скривился, и трейдер вспомнил, что тот боится высоты. А чтобы добраться до бани, нужно еще и спуститься с административного корпуса. Как раз именно при спуске в прошлый раз жара упал с лестницы. Соответственно, у него остались не очень приятные воспоминания об этом. «Ну или пусть дядя попробует», — попробовал ретироваться трейдер, а сверху послышался смех дяди. Попав на крышу бани, Дядя быстро решил проблему с остатками животных в административном дворике. Их оставалось всего трое. Они лежали под центральной дверью в баню, потерявшая зрение и способность к осознанным активным действиям. Теперь теоретически трейдер мог спуститься вниз и, пройдя через двор, зайти в здание через дверь и дойти до оружейки, соединившись с Николаем. Оставался вопрос, как это сделать? «Не прыгать же с пятишестиметровой высоты».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 Тот пожал плечами, зачем-то оглядел крышу вокруг себя, затем крикнул «Откуда?». Пока трейдер искал возможность спуститься в административный двор, перемещаясь по крыше и заглядывая вниз, дядя поднялся на крышу административного корпуса. выслушав жару о возникшей проблеме, куда-то удалился и, вернувшись, через пять минут крикнул, подойдя к краю крыши «Трейдер, лови!» и бросил что-то темное, скрученное кольцами в сторону крыши гаражей.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 Уперевшись ногами в стену гаража, трейдер, словно на качелях, действительно спокойно спустился вниз крыши гаража. Встав на асфальт обеими ногами, он тут же развернулся, держа пистолет наготове Свободной рукой, освобождая себя от опутавшего кабеля, и внимательно стал следить за обстановкой вокруг. Кругом было множество человеческих тел, не подающих признаков жизни. Сверху все это смотрелось безопасно. Сейчас же от всего этого бегали мурашки по телу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 Между раскуроченными пулями машин лежало несколько тел, одно из которых пошевелилось. Трейдер тут же развернулся в ту сторону, приготовившись к самому худшему. Похожее на мертвое животное, так как их трудно было отличить от действительно мертвых из-за их лиц, которые были застывшими без какой-либо мимики, словно замерзшие, еще раз повело рукой и подняла голову, уставившись своим пустым взглядом на трейдера. Расстояние между трейдером и животным было небольшим, не более 10 метров, и тварь стала приподниматься. Сверху нее лежало несколько тел, которые, скорее всего, и прикрыли этого бывшего сотрудника в син от пуль автоматов жары дяди, сохранив тому жизнь, чтобы теперь отобрать ее у трейдера. Не дожидаясь, когда сумасшедший встанет в полный рост, чтобы иметь возможность к быстрому передвижению, трейдер, практически не целясь, открыл стрельбу в направлении встающей твари.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 выставленные руки для животного хватило, чтобы отвлечься на нее, и оно сразу же вцепилась в ладонь зубами со стороны мизинца, называемого пястью. Боль тут же привела в сознание. Трейдер сперва попытался вырвать ладонь из зубов сумасшедшего, но тот надежно сжал плоть зубами, да так, что затрещали кости. Правой рукой, в которой находился пистолет, о наличии которого сотрясенный мозг Трейдера совершенно забыл –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 Пуля совместно с пороховыми газами выбила глаз, выдавив его вместе с мозгами кровью через глазное отверстие в лицо трейдеру. Затем, продолжив движение, вынесла полчерепа со стороны затылка. Остатки мозгов вывалились из щерепной коробки, разбрызгивая кровь в разные стороны. Челюсти сразу стали безвольными, и трейдер резко вытянул ладонь изо рта животного, посмотрел на нее. Ладонь была прокушена, но этот трейдер и так знал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 «Трейдер, ты там живой?» — услышал он голо жары сверху. «Живой!» — крикнул трейдер, не поднимая головы, останавливая кровь, приложив к ране медицинский тампон и обматывая все это бинтом. Жгута собой не было. Думали, не пригодится. «Покусал, сука, сильно! Ща кровь остановлю! Вы там бдите сверху!» Морщась от боли, туго наматывая бинт, который стал уже красный от крови, кричал трейдер.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 В нос ударил слезоточивый газ, распространяемый ветерком от бани, куда жара, с дядей, не жалея, накидали слезоточивых гранат. Глаза заслезились, а горло опять перехватило. Открыв дверь, трейдер озадаченно встал. Впереди был темный, неосвещаемый коридор, куда свет сейчас попадал лишь через открытую дверь, но стоит ее закрыть, как окажешься в непроглядной темноте. Идти, попускаю уже зачищенному зданию,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 Этот цвет не мог развеять почти осязаемую темноту коридора, лишенного окон, так как по его обоим стенам находились двери кабинетов при зачистке аккуратно закрытых. «Давай быстрее!» — поторапливал Николай, видя, как трейдер спотыкается на скользких и мягких телах под ногами. «Ты под ноги свети, а не в глаза!» — попытался грызнуться трейдер, и так, находившийся на взводе, ожидая любого подвоха от груды тел под ногами,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 почти девочка, полностью обнаженная. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не грязная, в пятнах и разводах засохшей крови, воняющие чем-то резким и кислым тело. Обняв трейдера за талию и погрузив, отрошив то ли когти, то ли ногти в его бока под ребрами, она оторвала свою добычу от земли и понесла прочь, вцепившись зубами в болевшую грудь, после удара притворившегося мертвым синоса Трейдер в отсутствии специальной сумки запихал противогаз за пазуху. Там он наиболее комфортно располагался и не стеснял движения. Голая девушка, ухватив резину противогаза зубами, подумав, что это плоть, принялась ее активно жевать, пытаясь оторвать кусок. Дергала головой стороны в сторону, иногда подаваясь резко вперед, как будто желая ухватить кусок побольше, ударяла при этом лбом в болевшие ребра трейдера. За секунду они вдвоем преодолели расстояние, в которой трейдер шел минуту, и его спина ощутила сильный удар о стену перпендикулярного коридора, ведущего к дверям административного дворика и контрольно-пропускного пункта со стороны города. В руках почему-то не было пистолета. Скорее всего, он вылетел из рук и сейчас болтался на веревке где-то в районе колен. Достать его при нынешнем положении, когда спина трейдера уперлась в стенку, а ноги болтались в воздухе и дышать было практически невозможно от боли, что причиняли когти, протнувшие одежду, кожу и вошедшие в мясо под плавающими ребрами, было нереально. Все мысли в мозгу в раз исчезли. Остались лишь инстинкты, боровшиеся за жизнь тела, в котором трейдер находился. Бить по голове хрупкой девочки не помогало. Та словно не обращала на это внимания, продолжая разрывать на груди трейдера одежду. Тогда он уперся двумя руками в лоб сумасшедшей и попытался оттолкнуть ее голову от себя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 И еще немного, и запинает ее в усмерть. Это стало понятно, когда она вцепилась в его куртку в районе живота. Тварь всего лишь потеряла интерес к его груди. Там была невкусная резина, и девочка не более чем искала, куда бы вцепиться своими зубами поаппетитнее. Поэтому и нагнулась, а удары трейдера – это всего лишь назойливая неприятность. Как только зубы безумно сдавили кожу вместе с тканью чуть ниже пупка, ее руки опять стали твердыми, как сталь. Сдавив бока трейдера еще сильнее, чем до этого, когти вошли в плоть и было ощущение, что достали до легких, порвав мембрану под названием диафрагма. От боли трейдер вытянулся в струнку. Он бы завыл, настолько это было больно, но воздуха в легких не было. Поэтому он, стиснув зубы и пуская слюни сквозь них, просто попытался вдохнуть, хоть как-то, хотя бы немного, но воздух не шел в легкие. Они стали чужими из-за порванной диафрагмы. В них перестал создаваться вакуум, необходимый для вдоха. Через мгновение трейдер потерял сознание, погрузившись в темноту.